Тысяча и одна служба. У секретаря райкома множество неотложных дел. Обеспечение промышленных предприятий сырьем и топливом. Снабжение населения продовольствием. Пропаганда политических знаний. И кроме того, в поле его зрения постоянно находится обычная будничная жизнь. Булочные должны выпекать хлеб. Магазины, хоть и скупо, хоть и по карточкам, но торговать. Дети учиться в школах, а врачи принимать больных. За всем надо уследить, кого уговорить, а кого и заставить. Землячка не видела ни дня, ни ночи. В обед ее секретарь Олечка, худенькая девочка с русой косой, приносила ей несколько кусочков селедки с ломтем хлеба и стакан чаю, подслащенного сахарином. Впрочем, иногда обед подавался ночью, а иногда землячка получала тарелку пшенной каши где-нибудь в рабочей столовой после очередного митинга. Розалии Самойловне было не до себя, не до родных и друзей, и все-таки ее тревожила судьба одной приятельницы, связь с которой давно прервалась и восстановить которую мешала жизненная круговерть. Как-то на совещании у Свидерского в Наркомпроде при распределении промышленным центром муки, только что привезенной с Украины, она встретилась с секретарем Костромского губкома. К Костроме что-то совсем мало выделили хлеба, и Костромич жалобно просил добавить, говорил о тяжёлом положении в городе, больше всего, конечно, о положении костромских текстильщиков, но попутно упомянул и о том, как бедствуют учителя и врачи. Тут землячку осенило, ведь Катенин живёт в Костроме, леди Михайлона Катенина, верный испытанный друг. Сколько раз она выручала землячку. Катенина хороший врач. Сперва работала в Москве, потом в Чухломе. Жилось ей не сладко. Завидной должности она получить не могла. Препятствовала ее близость к партии. Работала в фабричных больницах, в земстве. Но это не мешало ей аккуратно посылать землячки денежные переводы. «Вам труднее, чем мне», говорил Катынина. «У меня хоть заработок постоянный, а у вас столько непредвиденных обстоятельств». В жизни у землячки было всего два-три человека, которым она могла открыться и признаться в том, что ей плохо. Кому же она писала письма в годы заключения в Литовском замке? Лидии Михайловне Катенины. Кто прислал землячке передачи? Лидии Михайловне Катенина. Кому землячка обратилась перед судом с просьбой достать приличное платье, потому что ей не хотелось выглядеть перед своими судьями ни жалкой, ни нищей? К Лидии Михайловне Катениной. И та готова была всё сделать для своего неразговорчивого и раздражительного друга. А потом землячка уехала за границу и потеряла Катыенину из виду. В годы войны подполье было особенно сурово. Приходилось соблюдать жесточайшую конспирацию. Землячка не смела обнаружить себя. А затем революция ни минуты не могла уделить землячка ни себе, ни своим близким. Скажите, обратилась землячка к костромичу. Вы не знаете в Костроме врача Катыенину? Нет, Костромич не знал. А узнать можете? Не прошло и недели, как землячка получила письмо. Действительно, Катенина проживает в Костроме, работает в больнице, живет неважно, одиноко. Землячка не выносила протежирования, не искала его для себя и не оказывала другим. Порядочно была до аскетизма, не позволяла себе ни малейших компромиссов с совестью. Но Лидии Михайловне она не могла не помочь, обязана была это сделать. На этот раз она собиралась использовать все свое влияние, чтобы помочь Катениной найти для нее интересную и хорошо оплачиваемую работу. Она написала Катениной, предложила перебраться в Москву, обещала сделать все, что в ее силах. Должно быть, Лидии Михайловне ей в самом деле плохо жилось, потому что она сразу ответила согласием. Землячка тот час поехала к Симашкам. К нему часто обращались со всякими частными просьбами. Уж такое он возглавлял ведомство, которое призвано помогать множеству отдельных лиц. Кому-то надо лечиться, кого-то устроить в больницу. К нему обращались тысячи врачей. Но чтобы землячка пришла просить за врача и вообще кого-то устраивать, это было удивительно. А она просила. «Николай Александрович, доктора Катынина я знаю еще со времен подполья. Отличный врач и очень отзывчивый человек. Она оказала много услуг нашей партии, и я прошу». Это было даже более чем удивительно, что землячка хлопочет об устройстве своей знакомой на хорошую работу. Симашко обещал, рекомендации землячки значило очень много. Но хлопотать о квартире для Катынина землячке не пришлось. Партия направляла на фронт две с половиной тысячи коммунистов и в их числе многих видных партийных работников. Землячка давно уже просилась на фронт, и просьба ее была удовлетворена. «Вас ждет комната и тысяча и одна служба», писала Накатыниной перед отъездом на фронт. «Но меня вы уже не застанете. Выезжаю на фронт. Давно рвусь туда и счастлива, что исполком Московский нашел нужным делегировать меня». Землячка занимала квартиру из трех комнат. Одну она оставила за собой, другую предоставила сестре, третью предлагала Катыниной. «Здесь, вероятно, будут жить с вами моя сестра Мария Самойловна и ее муж», — писала она далее. «Надеюсь, вернутся целой и невредимой, конечно, после победы». А когда Катынина через несколько дней приехала в Москву, землячка уже находилась на Северном фронте. Жаль, что оставила за собой комнату. Вряд ли придётся жить зимой в Москве. Месяц спустя писала землячка в Москву из Котласа: Пока фронт будет держаться, я с фронта не уеду.